Убегать я начала после смерти волка. Так, по крайней мере, утверждают мои родители. Я же думаю, что страсть к побегам у меня появилась гораздо раньше. Просто первое время ее никто не замечал. Часами любоваться тлеющим огнем волчьих глаз — все равно, что бежать на край света. И сегодня, в этой маленькой комнате с белыми стенами, если мне хочется пуститься в дорогу, Я подхожу к окну и долго смотрю в небо, как можно дольше, пока не распознаю в нем нечто, отдаленно напоминающее тепло и нежность волка. Я и в лица своих любовников всматривалась, как в этот кусочек неба, и всякий раз искала в них одно и то же. Только волк в человеке вселяет в меня спокойствие. Я знаю, что творилось в Польше в 1940-м, 1945-м. Мне рассказывала об этом бабушка. У каждого свои сказки на ночь. Своя синяя борода. Я знаю, как они поступали с евреями, цыганами, гомосексуалами и остальными. Это могли сделать только люди. Ни один волк на такое не способен. На земле живет три человеческих племени. Племя кочевников, племя оседлых и дети. Я помню своих собратьев-детей, и своих собратьев-волков, я по-прежнему одна из них по мечтам и по крови. Итак, я начинаю рождаться к двум, двум с половиной годам в колыбели у волка. Что происходит до этого, не знаю, не могу знать. До этого я выжидаю. Обо мне заботятся родители, дают мне сколько надо молока, хлеба и улыбок. Когда я говорю «родители», Имею в виду не только отца и мать. Мой отец разнорабочий в цирке. У него мускулистые плечи, сильные запястья и черные ногти. Когда мне хочется вспомнить его, в первом воображении всплывает не лицо, а плечи, запястья и руки. все то, что нужно, чтобы носить меня, едва ли большую тяжесть, чем огромные разноцветные мечи, которые вращаются под лапами у медведя. Отец всегда потный, вечно копается в моторе, лежа под кабиной грузовика, или движется, будто призрак под сложенной тканью шатра, постоянно таскает ящики, покрышки, доски. Я для него отдых. Устав поднимать бесчисленные тонны всякой всячины, он, смеясь, подхватывает меня, подбрасывает в воздух мое сердце весом несколько граммов, ловит уже у самой земли и оживляет поцелуями сладостно-горькими, пропитанными потом. А вспоминая маму, я слышу ее смех. Ее смех перелетает от фургона к фургону. Чудо-птица. Да, это так. Смех моей матери, откуда бы ни раздавался, наполняет собою весь мир, подобное под силу лишь птичьему пению, что разом оживляет целый лес. От земли, усыпанной коричневой листвой, до неба, перепачканного серо-голубым. Мать моя безумна, так я думаю. И желаю всем детям на свете, чтобы у них были безумные матери. Это лучшие матери. Они, как никто, понимают дикие детские сердца. К моей маме безумие пришло из Италии, ее первой страны. В Италии все, что внутри, выносят наружу белье ли надо посушить или душу облегчить они все вывешивают на веревку натянутую между окон и по нескольку раз на дню перетряхивают и перебирают на глазах у соседей в бесконечной опере криков и смеха со стороны кажется будто им весело, но это лишь со стороны итальянцы печальны они так усердно имитируют жизнь что не могут любить ее по настоящему «От них пахнет смертью и театральностью», — так говорит отец, когда хочет разозлить маму. «Страна моего отца...» Ее название я не знаю. «Страна моего отца...» — молчание. «Мой отец...» — воплощение всех мужчин, которые возвращаются вечером домой. Язык за зубами. Ни слова не вытянуть. «Мой отец похож на волка. Огонь, который бежит по его венам, До глаз добирается, но до губ никогда. Моя мать похожа на кошку, на воробья, на плющ, на соль, на снег, на цветочную пыльцу. Наездник влюблён в мою мать. Клоун влюблён в мою мать. Укротитель влюблён в мою мать. В этом таборе все влюблены в мою мать. И она не возражает, ведь нет лучшего способа удержать рядом с собой моего отца Чем сообщать ему об этих пожарах, что пылают повсюду? Любовь очерчивает круг, похожий на арену цирка. Под ногами опилки, по ним мягко ходить босиком, они поблескивают под красной парусиной, раздуваемый ветром. Круг предельно прост. Чем больше вы любимы, тем больше вас будут любить. Весь фокус в самом начале. Влюбить в себя в первый раз — Очень важно об этом не думать, не добиваться и не хотеть этого. Быть безумной, довольствоваться своим безумием, смеяться сквозь слезы, плакать сквозь смех, и в конце концов мужчины придут, потянутся на просеку безумия, прелестятся той, которая вовсе не стремится никому понравиться. И как только дело в шляпе, вы кружитесь и танцуете в этом круге любви, И чтобы не потерять равновесие, опирайтесь на мужа, пока тот внимательно обводит круг глазами, не говоря ни слова. Эти двое, которых я вам описываю, — лишь часть моих родителей. Бедные семьи оседлого племени. Я всегда находила вас жалкими, жалкими ну просто до слез. Один отец и одна мать, как же этого мало. Для того, чтобы сопровождать ребенка в плавании по морю его детства — Родителей должно быть не меньше десяти или даже 20. У меня именно так и было. Когда собственные родители меня больше не устраивали, я стучалась в дверь клоуну или к эквилибристке, на неделю или две выбирала себе других родителей. Я росла в 13 домах одновременно. Если кому-то хочется всерьез выяснить, когда я стала убегать, начать, пожалуй, следует с этого».